Да и по возвращении в Лондон на вашем месте я вел бы себя поосторожней. Кто знает, насколько серьезные намерения ваших недоброжелателей могут добраться до вас и в Британии. Прецеденты имеются. А может, поедете в какую-нибудь археологическую экспедицию на полгодика-годик в Южную Америку или там в Гималай? Это было просто неслыханно. Государственный служащий, представитель учреждения, созданного для того, чтобы обеспечивать безопасность британских граждан, советовал ни в чём не повинному человеку забиться в щель, поставить крест на собственной жизни, на профессиональной карьере. «Я не археолог, я историк», — отрезал Фондорин. «В Гималаях мне делать нечего».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 усатыми, бородатыми или же украшенными бакенбардами. «Стыдись, Николас Фондорин! Да не смей рассуждать так о своей отчизне! Нет ничего позорнее измены и малодушия!» Советник зашевелил мясистыми губами и открыл было рот, но магистр перебил его самым невежливым образом. «Я знаю заранее все, что вы мне скажете».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 «При настоящей опасности так называемый цивилизованный человек в считанные секунды возвращается в первобытное состояние, чтобы выжить, царапается ногтями и кусается не хуже любого русского».